Глава 25. Пока все дома. Поселок словно вымер. На улицах царила тишина, а ворота всех домов были заперты. Внутри дворов слон электрические провода гудели тотемы. В воздухе разливалась чужая сила, и она ощущалась враждебной. Порывы ветра поднимали пыль, и от вида этого даже мне стало немного не по себе. Вот тебе разбирательство пробормотал я, оглядываясь по сторонам. Софья Яковлевна не ответила, только ускорила шаг. Я последовал за ней. Ворота нашего дома были распахнуты настежь, и при виде этого в душе поднялась тревога. Лицо бабушки побледнело и стало похоже на лист бумаги. «Проверь», — показал я призраку-берсерка. Тот кивнул и полетел к особняку. Призрак вернулся, когда мы уже вошли во двор. «Противников нет», — отчитался он. «В гостиной ваш отец Филипп Петрович и его жена еще трое гостей». Их имен не знаю, но угрозы не представляют. Я с тревогой уточнил. Все живы? Призрак кивнул. Мы поднялись по ступеням крыльца, а бабушка открыла дверь. И я заметил, что ее руки слегка подрагивали. Она прошла в гостиную, остановилась на пороге. За ней последовал и я. Филипп Петрович сидел в кресле у стола, на котором стояла бутылка с каким-то снадобьем. Отец был бледен и часто дышал. От него несло паленым. На полу у кресла валялись изорванные лоскуты пиджака и рубашка с пятнами крови. Над отцом склонился мужчина. Он что-то шептал, и я заметил, что руки гостя обогрены красным. Время от времени он обращался к стоящей рядом женщине, которую я тотчас узнал. Я видел ее в торговом центре вместе с Ариной Родионовной. Это была ее матушка. А мужчина, очевидно, был сам Родион Романович. Рядом с гостями стояли тотемы в виде слуг искупителя, сложившие руки в молитвенном жесте. Один из них переливался серебристым светом, что говорило о высоком ранге его владельца. В углу гостиной сидела Маргарита Ивановна и раскачивалась всем телом, словно маятник. Компанию ей составляла младшая Нечаева. Арина Родионовна гладила мою мачеху по руке и тихо что-то ей говорила, видимо, пыталась ее успокоить. Но, вопреки ее талантам, выходило это у нее явно не особо хорошо. Завидев нас, мачеха испуганно посмотрела на отца и прикрыла ладонью рот. Нечаево вскочила с кресла. «Павел Филиппович, я так рада, что вы живы!» – выдохнула она. Быстро подошла ко мне и порывисто обняла. Я крепко прижал ее к себе, и так длилось несколько секунд. Затем Арина отстранилась, с тревогой взглянула на меня и ахнула. «Да на вас лица нет, вы чудом не выгорели. Погодите, сейчас я вам помогу». Она коснулась моей руки, и через секунду мое тело затопила волна эйфории. Я смежил веки, надеясь, что не потеряюсь в омуте невообразимого счастья, накрывшего меня с головой. Пол под ногами завертелся, а потом исчез. Я провалился в темное небытие. Раскинув руки, медленно падал в темноту. Лицо обдувал приятный холодный ветерок, оставляющий на губах мятную свежесть. И я довольно улыбнулся. «Что здесь произошло? Как он?» Голос бабушки послышался откуда-то издалека. И темно ничто подернулось, вырывая меня в реальность. Я с неохотой открыл глаза. Софья Яковлевна стояла у стола и смотрела на отца. Филипп Петрович поднял бутылку, сделал глоток голубоватой жидкости и пожал плечами. Пока вы искали Мининых, часть их бастардов проникла в резиденцию императора. Пришлось встать на защиту особняка правителя. Он поставил бутылку на стол и утер губы тыльной стороной ладони. «Сейчас будет немного больно, Филипп Петрович», — предупредил мужчина, и отец кивнул. Горящие ослепительно белым огнем ладони целителя зависела над грудью отца, и Чехов зашипел, стиснув зубы. На его лице выступила испарина, на лбу вздулась жилка. Он так сильно сжал подлокотники кресла, что костяшки пальцев побелели. Старшая Нечаева коснулась его руки. «Потерпите, мастер Чехов. Ключица словно, на восстановление кости нужно время». «Сейчас будет чуть легче», – прошептала она, и голос ее прозвучал успокаивающе. «Большое спасибо, Ольга Ивановна», – ответил отец. «И как так вышло?» – спросила бабушка. «Оказалось, что топоры берсерков легко разносят броню», – просто ответил Филипп Петрович. «Вот меня немного и поцарапало. Хорошо, что я захватил свой топор. Это помогло немного уравнять шансы». «Ты рисковал жизнью», – заговорила Маргарита звонким от напряжения голосом. Мы обсудим это позже, резко оборвал ее отец, и добавил уже мягче наедине. Его супруга кивнула, не решаясь продолжить спор при гостях. Нечаев убрал ладонь отключиться отца и устало отошел в сторону. Он тяжело опустился в кресло, заботливо подставленное бабушкой. Княгине коротко ему поклонилась: Спасибо, что прибыли нам помочь. Мы не могли иначе. Мы же не только соседи, наши дети работают вместе и приятельствуют добавила Ольга Ивановна. Я же подошел ближе и смог, наконец, рассмотреть отца. Лицо и торс Филиппа Петровича покрывало несколько длинных, тонких белых шрамов. Легендарный ранг целителей впрямь заживлял повреждения почти без следов. Однако рана на руке выглядела довольно угрожающе даже после лечения. Ожог повредил не только кожу, но и мышцы. Мне было сложно представить, как такая рана могла выглядеть до работы лекаря. Княгиня торопливо подвинул своему сыну бутыль. «Выпей еще немного, это поможет, поверь». «Спасибо», — ответил Филипп Петрович и приложился к горлышку. «Откуда у вас это снадобье?» — спросила Софья Яковлевна у старшей Нечаевой. «Оно ведь невероятно редкое». «Мы не первый раз на императорской охоте», — уклончиво ответила Ольга Ивановна. «И это заставило меня взглянуть на нее по-другому». Женщина теперь выглядела собранной и вовсе не казалась той немного рассеянной дамой, которую я встретил в торговом центре. Она поймала мой изучающий взгляд и слабо улыбнулась. «У вас нет ран?» «Все в порядке», — торопливо ответил я. «Нам повезло». «Чтоб сомневался», — отозвалась Маргарита, поднимаясь на ноги. В ее глазах полыхнула нескрываемая ярость. «Пока твой отец рисковал своей жизнью, ты отсиживался на болотах». Молчать! властно произнесла Софья Яковлевна, и в помещении сгустились сумерки. Мне даже показалось, что потолок стал ниже, а стены сдвинулись. «Сейчас ни время, ни место для истерик», — продолжила некромантка. «Мы все здесь исполняем свой долг. Не только перед семьей, но и перед империей и императором. Маргарита Ивановна, вам нужна помощь целителя?» «Нет, я в порядке», — как-то очень быстро ответила женщина и обошла лекаря по широкой дуге. Словно опасалась, что они ее ненароком коснутся. Но к ней подошла Арина Родионовна и взяла за руку. «Давайте вы лучше сядьте. Вы перенесли такое потрясение». «Да, но...» Слабо отозвалась Маргарита, и глаза ее затуманились невыплаканными слезами. «Это было так жутко». «Сейчас все хорошо. Позвольте, я вам помогу». Мачеха вернулась в кресло и откинулась на спинку, прикрывая глаза. «Отдохните немного», — проворковала Арина и тихо сообщила, отойдя в сторону. С ней все будет хорошо. Она натерпелась страху, вот и сорвалась. Я подумал, что всегда считал супругу своего отца более жесткой и на редкость уравновешенной. Но мы давно не виделись, быть может, ее характер за это время стал мягче. Княгиня же прошла на кухню и вернулась со стаканом воды. «Прошу, Родион Романович», произнесла она, протягивая мужчине напиток. «Спасибо, Софья Яковлевна». Поблагодарил он и сделал несколько больших глотков, ударяясь зубами о стеклянный край стакана. «Сейчас согреется чайник, и я заварю вам хороший сбор. Как насчет легких закусок? Вам надо восстановить силы». «У вас есть еда?» – удивленно поинтересовалась Ольга Ивановна, и сразу густо покраснела. «Извините за мой вопрос. Просто у нас нет запасов, и в нашем доме мы смогли бы предложить вам только ягоды, которые собрала Арина. И грибы», – робко добавила девушка. «Я не решусь принимать в пищу цветные грибы», менторским тоном заявила старшая Нечаева, видимо, не в первый раз возражая против этого вида пищи. «Вы про сыроежки?» — умилилась Софья Яковлевна. «А где вы их смогли найти? В свое время я исходила все полянки, но так и не сумела их отыскать». «На краю болота», — смущенно пояснила Арина. «Ты ходила на болото?» — ужаснулся ее отец. «Мы ведь говорили, что это может быть опасно». «Мне ничего не грозило, папенька». Девушка подошла к Нечаеву и положила руку ему на плечо. «Поверь, я умею быть очень осторожной. Ты ведь меня знаешь». Мужчина покачал головой и слабо улыбнулся. Я подумал, что Арина использовала на нем свою особую силу и покосился на бабушку. Она ничего не заметила. Или сделала вид, что никаких странностей нет. Подхватив Ольгу Ивановну под локоть, княгиня повела ее на кухню. «Я могу приготовить закуски и буду рада, если вы составите мне компанию», заговорила она тем особым тоном, который обычно использовала, когда хотела понравиться людям. «Ох, я и сама хорошо кухарю», — отозвалась гостья. «Моя семья жила скромной, мы с маменькой сами готовили». «Вы достойная женщина, разгордитесь этим». Бабушка была и впрямь очарована. «Если пожелаете, я поделюсь с вами рецептом пирога, которым балую своих домашних». Я заметил, что бабушка тревожно посматривает на дверь, словно ждет кого-то. Было понятно, что она думает о своем новоявленном супруге, который не давала себе знать. Я набрал его номер, но за длинными гудками не последовал ответа. Однако именно в этот момент в дверь постучали. На крыльце стоял невысокий парень в форме кустодиев. «Александр Васильевич велел передать своей супруге это», — сообщил он, протягивая корзинку. «Что там?» — обеспокоенно уточнила бабушка. — Подарок от моего нового деда, — ответил я и тихо спросил. — С ним все в порядке? — Конечно, — ответил парень с таким удивлением, словно я сказал какую-то глупость. И, поклонившись, он ушел. В корзинке, завернутой в кусок белой ткани, лежала булка хлеба. При виде ее бабушка приложила ладони к груди и всхлипнула. Она выглядела, будто юная девица перед свиданием. В такое время он подумал о том, что мы можем проголодаться. «Вы а не мы», — поправил ее Филипп Петрович, но его никто не услышал. Арина Родионовна взяла плед с дивана и поднесла его старшему Чехову, помогла ему укрыться. «Как вы?» — спросила она. «Скажем так, умирать я не собираюсь», — со слабой улыбкой сказал отец. «Иначе Павел Филиппович станет князем и обязательно творит дел». Я улыбнулся. Напряжение, царившее в комнате, словно спало. «Твой сын, между прочим, убил главу семьи Мининых», — сообщила бабушка. Князь поднял брови и удивленно взглянул на меня. «Вот как?» «Почти в честном бою», — подтвердил я. «Правда, Роман Нилович сражался в это время с Вальдоровым». Отец довольно усмехнулся и сделал еще один глоток снадобья «А это боевой трофей?» Он указал на топор, который я, как оказалось, все еще сжимал в руке. «Ага», — ответил я, и отец снова улыбнулся. Но в этот раз выражение его лица получилось по-домашнему теплым. «Молодец», — произнес он. «Я горжусь тобой, сын». Вернул бутылку на стол, встал с кресла и сделал пару неуверенных шагов. «Прошу меня простить», – прохрипел он, – «мне нужно немного отдохнуть». Родион Романоч кивнул и тоже встал с кресла. «Я понимаю, и нам пора. Отложим общую трапезу на другое время». «Вы точно сможете дойти до своих владений. Все еще действует приказ не покидать домов». «Император не стал бы возражать против помощи раненым после боя», – спокойно возразил Родион Романович. И с нами все будет хорошо. Уверяю, нам никто не причинит вреда. Да и живем мы в соседнем доме. При желании можно было бы просто перепрыгнуть через забор. Но мы люди приличные, поэтому пройдем через калитку». Мужчина многозначительно посмотрел на меня и, кажется, я покраснел. «Возьмите с собой бутерброды», – настойчиво заявила бабушка, сложив закуски в освободившуюся от хлеба корзину. «И варенье». «Право слов, не стоит», – слабо возразила Ольга Ивановна. Но некромантка не признавала отказов и потому вручила матери Арины вкусности, прибавив к ним ломоть, отрезанный от подаренного хлеба. «До встречи», — повторила за отцом Арина, прощаясь со мной. Она легко сжала мои пальцы. Я улыбнулся ей в ответ. «До встречи, Арина Родионовна». Вслед за родителями девушка покинула гостиную. Отец же, пошатываясь, подошел к неподвижно сидевшей в кресле супруги. Мягко спросил. «Маргарита, как ты?» Женщина замотала головой, словно отгоняя морок, а затем испуганно взглянула на Филиппа Петровича. «Нормально», — пролепетала она. «Искупитель, ты не покинул меня. Когда тебя принесли, на тебе не было живого места». Отец мягко улыбнулся. «Все хорошо», — произнес он. «Идем». Женщина рассеянно кивнула. И я на секунду забеспокоился, что Нечаева переборщила со своей успокоительной магией, и теперь Маргарита неделю будет ходить, словно зомби. Но мачеха встала, хоть и не без труда, и они вместе с отцом направились в свою комнату. «Я тоже хочу отдохнуть», — произнесла бабушка. «Уж очень утомительным выдался день. Тебе нужна помощь, Павел? Поделиться силой или тебе хватит той, что дала тебе Арина Родионовна?» «Хватило», — коротко отозвался я. «Она очень милая девушка и семья хорошая. Редко встретишь настолько чутких людей». «И с таким уровнем силы», — продолжил я за княгиней. — Да, — невинно уточнила она, — я как-то не заметила. — Что ты хочешь знать? — я потер переносицу. — Все, но мы поговорим в другой раз. Я не хочу, чтобы ты считал меня деспотичной. — Поздно, — бросил я, — я тебя считаю таковой лет с десяти. — А до этого ты сомневался? — Наивный мальчик, — фыркнул княгиня и пошла прочь из комнаты. Она вышла из гостиной, и я остался один. Прошел к столу, сел в кресло. После магии Нечаевой я чувствовал себя намного лучше, а кожа до сих пор приятно покалывала. Положив топор на столешницу, я взглянул на стоявшего рядом призрака, который все это время с любопытством наблюдал за происходящим. Наверное, надо провести ритуал, если ты не передумал. Призрак замотал головой. Нет, мастер Чехов. Тогда повторяй за мной. Послужил при жизни и еще послужу в посмертии. Минин слово в слово повторил слова клятвы. Миг, и на призрачном теле проступили рунные рисунки. Осмотрев их, парень довольно улыбнулся. «Сработало», — произнес я и покосился на лежавший на столе топор. «Отлично, теперь не придется таскать с собой эту штуку. Зачем они вам вообще нужны?» «Дух стихии может вытягивать силу из раненого противника», — был мне ответ. «Это вызывает очень сильный эффект, как тот, что вы ощутили, когда девушка-лекарь вливала в вас силу». «Вот как!» – протянул я и уже совсем по-другому посмотрел на артефакт. «И вы постоянно носите с собой оружие?» Парень покачал головой. «Его можно призвать через астрал, прямо перед боем. Дух откликается на активацию силы бойца». Телефон в кармане звякнул, оповещая о полученном сообщении. Арина Родионова написала, что она с семьей благополучно добралась домой. В большом окне гостиной вдруг мелькнул силуэт человека. Я выглянул наружу, по улице неторопливо шел мужчина в плаще и широкополой шляпе, как и обычно любят носить кустодии. Эта картина была какой-то неестественной, словно кадра из наивного семейного фильма, где девочка в белом платье ночью качается на качелях, напивая песенку детской считалочки. Будто почувствовал, что за ним наблюдают, кустодии вдруг ускорил шаг. Я вынул из кармана телефон, нашел в списке контактов номер Морозова и нажал на клавишу вызова. Александр Васильевич ответил сразу. «Слушаю, Павел Филиппович». «Цареубийцу поймали?» быстро спросил я. «Квадрат прочесывают почти все бойцы», был мне ответ. «Скорее всего, он уже в поселке», заявил я, глядя в спину удаляющегося гостя. «Переодетый в кустодия, он движется к резиденции императора».